Глава шестая. После отъезда Акаши таинственно исчез Хамза. Хамдук два дня не приходил на работу. В это воскресное утро Ама решил навестить его на дому. Им овладело необъяснимое беспокойство. Он и сам не мог сказать, почему стал вдруг так тревожиться за Хамдука. Не только в речах. Но и в поведении Рыжего было что-то запутанное и сложное. Хамдук привлекал и отталкивал, оскорблял и вызывал сострадание. По возрасту он был ближе Амару, чем остальные ткачи. После ухода Акаши они окончательно сдружились. Хамдук очаровал мальчика. Необъяснимое влечение заставило Амара искать его общество. Несомненно, в Хамдуке было что-то дикое, Неприрученное. Над городом пылало лето, воздух был легким, И небо точно в опьянении разливало ослепительный зной. Амар пошел в нижние кварталы, Где всегда толкотня сутолока и кишит людьми. На всех углах жалобно вызывали нищие, Поодиночке группами, иногда затерянные в сутолоке, но всегда легко узнаваемые по их неуверенной походке. Кто прислушивался к их мольбам? Их голоса терялись в шуме улицы, но они настойчиво продолжали просить подаяния. На перекрестке Амар заметил полицейского и женщину, окруженных людьми. «Лучше вернись домой», убеждал полицейский женщину. «Вернись домой». Женщина дрожала, голос ее становился все пронзительнее. «Они все заодно, когда забирают наших мужчин в тюрьму. Он еще такой же, арестовали моего мужа, а теперь вот он велит мне вернуться домой». «Ступай домой!» — закричал полицейский. «А вы чего собрались? Разойдитесь!» Внезапно успокоившаяся женщина все же не уступала. То с непокрытым лицом перед мужчинами, она говорила, обращаясь к толпе, которая собралась вокруг нее, привлеченной зрелищем чужого горя. «Вот этот называет себя нашим братом!» Откинув Хаик, она указала рукой на полицейского. «Люди добрые! Да разве человек в такой форме может называться нашим братом?» Полицейский подошел к толпе, и заговорил внушительным тоном представителя власти. «Удалитесь! Вы задерживаете движение!» Люди отодвинулись, освободили место, но как только он отошел, толпа снова сомкнулась. Обернувшись, полицейский закричал, вытаращив глаза и размахивая руками. «Уже битый час, как я вас уговариваю! Так вы не хотите понять?» Никто не двинулся с места. В толпе было мужчин не меньше, чем женщин в покрывалах и детей. Один из мужчин, судя по виду крестьянин, стоял, опираясь на палку, и спокойно наблюдал за полицейским. Тот подошел к нему и спросил, «Что ты здесь делаешь?» Человек удивленно оглянулся на других и не пошевелился. «Что ты здесь делаешь?» — повторил свой вопрос полицейский. «Ты, может, хочешь, чтобы я тебя посадил?» «Сажай, кульей, за что?» «Я смотрю». Полицейский замолчал. У крестьяни был решительный вид. Он стоял, расставив ноги и заложив руки за спину. «Ты хочешь, чтобы я тебя посадил?» «Что это на тебя нашло?» Женщина все еще рассказывала о своем горе, обращаясь к окружающим как к родным. Почему, черт возьми, вы не расходитесь, продолжал полицейский. Мы все братья! закричал крестьянин. Правильно, согласился полицейский. Смотрите-ка, вспомнил, откуда родом, сказал голос из толпы. По вашему выходит, что мы чуть ли не чудовище, проворчал полицейский. Тот же голос ответил. Ты полицейский! Разумеется. — сказал полицейский, добавил, обращаясь к толпе. — Я должен выполнять свои обязанности. — Да я тебе скажу как брату, — перебил его кто-то. — Один вот такой добрый брат, как ты, однажды раскроил мне череп. — За что? — Да за то, что наступило время кончать торговлю, а я недостаточно проворно убрал свой лоток с овощами. — Ты что, рехнулся? — Что ты говоришь? «Тебе вправду посадить надо?» «Ну-ка, расходитесь!» Но толпа становилась все гуще. Люди задерживались, чтобы послушать женщину, поглядеть. «Да в чем дело? Что с вами со всеми?» После этих слов полицейского в мрачной, тесно сплоченной толпе наступило гробовое молчание. Тогда полицейский спросил совсем тихо, «Чего вы хотите?» Это мой заработок, а у меня восемь человек детей. Разве я виноват?» Через несколько мгновений крестьянин сказал, «Оставьте его, идите с миром». Несколько человек удалилось, открыв проход остальным, но на лице полицейского появилась благодарная улыбка.